Глава тридцать 34. Последний дракон. Раздались взволнованные возгласы. Из дома, который был офисным зданием, стали выбегать люди, но часть их опоздала. Дом резко просел и осыпался большими глыбами. Один из обломков рухнул на голову женщине и придавил ее. Кто-то остался в здании, и теперь их участь была неизвестна. Послышала сигнализация. Вызвали спасательные службы. Лец решил, что вряд ли это землетрясение, скорее дефект дома или взрыв по неизвестной причине. Но неожиданно руины здания зашевелились, из-под них вылезал кто-то огромный. Лец замер. Он уже догадался, но отказывался верить. Обломки резко разлетелись в разные стороны, попав на припаркованные автомобили и в стены соседних зданий. И взору случайных пешеходов предстала вытянутая морда древнего ящера. По телу лецца пробежала нервная дрожь. Одно дело видеть подобные кадры в фильме, другое вживую. Он хотел бежать отсюда, но не мог сдвинуться с места. Слишком уж нереальным и ужасным все это выглядело. Дракон выполз из-под камней и отряхнулся, как зачарованный Лец наблюдал за ним. Дракон оказался не меньше музейного, с чёрным костяным гребнем на голове и спине, с крыльями цвета антрацита, его тело было бурого цвета. Дракон издал такой рев, что лец на мгновение оглох, а потом люди помчались прочь. Дракон не обращал на них никакого внимания. Он обнюхал мертвую женщину и принялся есть ее — И только тогда у улец прошел столбняк. Шейла внезапно бросилась вперед. Она заметила одинокого ребенка, который съежился возле обломка дома. Мимо ребенка бежали люди, но никто даже не среагировал на него. Шейла схватила ребенка за руку. Это оказалась девочка, и вернулась к парням. Валим! Лез был с ней полностью согласен. Звуки сирены становились все слышнее. На лецу и его друзьям мчались тяжелые бронированные машины. Рев дракона повторился, а затем он взлетел над домами, так что вскоре оказался над ребятами. Надо спрятаться, лец потянул Шейлу за рука в ближайший подъезд. Здание могло обвалиться, если дракон решит разрушить его, но на открытом воздухе ребята могли стать легкой добычей. Девочка так вцепилась в руку Шейлы, что даже костяшки побелели. "Здесь есть убежище", сообщила она. "На соседней улице, нам в школе говорили". По улице Громыхая ехал трамвай темно коричневого цвета с яркими оранжевыми полосками по бокам. Он был обтекаемой формы. Дракон заметил его и спикировал с небес. Он подцепил трамвай когтями и медленно поднял вверх. Летс заметил людей, которые с ужасом прильнули к окнам. "Делаем ноги", скомандовала Шейла. Пока дракон был занят, Летс с друзьями переместились на другую сторону улицы. До него доносился скрежет металла, крики людей, но словно это все было не Короткими перебежками друзья свернули за дом, но им нужно было преодолеть еще несколько кварталов. Может В доме спрячемся, предложил Майкл, лед пожал плечами. Идея не лучшая, но похоже, выбора нет. Лучше в убежище, настаивала девочка. Нас так учили. Шейла присела на корточки, чтобы ее лицо оказалось вровень с лицом малышки. Пойми, туда нужно еще добраться, а если дракон нас заметит, то нам не поздоровится. Девочка затрясла головой. Они любят все уничтожать. Она не договорила. На ребят легла огромная тень. Лекс пожалел, что не умеет проходить сквозь стены, но дракон их не увидел. Он навис над соседним зданием, а затем выпустил столб пламени. Камень не пострадал, но стекло стало плавиться от жара. Послышался стрёкот. Драконы окружили вертолеты, они начали стрелять по чудовищу. Ребята снова побежали вдоль улицы, пока дракон был занят. Лет с краем глаза отмечал разрушение, дракон успел в волю порезвиться. Шэла охнула. Впереди лежало тело мужчины, нижняя часть его отсутствовала. Девочка уткнулась головой ей в живот. "Не смотри", зашептала Шэла. "Закрой глаза, а мы тебя понесем!» Летс подхватил малышку на руки, легко он справится, и ребята припустили мимо домов. Позади слышались непрерывные очереди автоматов. И раскатистые залпы орудия помощнее. Дракон, видимо, давал отпор, что-то взрывалось, когда он обрушивался телом на боевые машины. Летс старался не оглядываться, но не мог справиться с собой. Ему чудилось, что дракон беззвучно настигает их. Девочка крепко зажмурила глаза и так вцепилась в летца, точно была его частью. За спиной рушились здания. Один камень просвестил над головой Леца, но он не останавливался. Вход в убежище он заметил сразу. Рядом с ним стоял какой-то мужчина и махал им рукой. Майкл перехватил девочку и прибавил скорость. Лец взял за руку Шейлу, и они помчались. А в небесах шел бой, подкрепляемый выстрелами снизу. Шейла с Майклом нырнули во вход, прихватив девочку, а Лец задержался. Дракон поливал вертолеты огнем, и машины падали одна за другой, но и он пострадал. На груди виднелась рана, крыло было перебито. Расправившись с последней машиной, дракон полетел дальше. Лец зашёл в убежище и осмотрелся. Тут было полно людей. Среди них находились раненые, им оказывали помощь. По телевизору, висевшему на стене, шли срочные новости. Оказывается, дракон пробрался в город через метро. На экране появились кадры с изуродованными поездами и мертвыми людьми. Летс отвернулся, нашли что показывать, люди и так испуганы. Только сейчас он разглядел спасенную девочку. На вид лет семь, в детском возрасте Летс путался. Светленькая, одна прядь выкрашена в розовый цвет. В руках она держала мягкую игрушку, длинноухого зайца. Тебя как зовут? спохватился лец. Элиза, представилась девочка. Лец отметил, как ту, которую спас от дракона конвут, если он не путает имена. Элиза, спросил он, а как связаться с твоими родными? Девочка протянула ему телефон. Не работает. Я звоню, а мама трубку не берет». Наверное, она потеряла телефон, объяснил лец, а про себя подумал: или мертва. К ним подошел мужчина и поинтересовался, не нужна ли помощь. Ребята вручили ему Элизу, объяснив, что подобрали ее на улице, когда появился дракон. Затем их позвали за сухим пайком. Пока Лет стоял в очереди, он выяснил, что убежище было построено в подвале несколько веков назад. Всего в городе их имелось 11 штук, хотя драконы, как считалось, были уничтожены. Убежища поддерживались в сохранности. Это было данью традиции. Был проведен водопровод, канализация, хранился запас еды. Здесь организовывались экскурсии для школьников. Лец взял упаковку с едой и отошел. Внутри оказалось овощное рагу с мясом. Он быстро перекусил и вернулся к раздаточному столу за кипятком. Делать было нечего, только ждать. Вновь пошли новости. Дракона загнали в какой-то тупик и равномерно расстреливали со всех сторон. От его крыльев остались лишь ошметки, кровь из груди текла непрерывным ручьём. Летс поморщился. Неужели это обязательно показывать, ведь тут и дети есть. Через полчаса объявили конец тревоги. С драконом все было покончено. Спасшимся было предложено добираться до дома самостоятельно. Метро не работало, как и остальной транспорт в центральной части района. Пришлось сначала час идти пешком, пробираясь мимо развалин, которые уже разбирали спецслужбы. Повсюду валялись черные мешки, и до лишь с опозданием дошло, что там находятся тела. Потом они выбрались в неповрежденную часть города, сели в трамвай и доехали до окраины Лен-Мегледа. Люди, которые находились в трамвае, были перепуганы. Казалось, они с трудом сохраняют выдержку. Наверное, сегодня ресторан слез будет полон, подумал лец. Ранним вечером ребята покинули город драконов.